Глава 3. Потеря Бога «И не лошилось уже ничего, ни Бога, наветь не пив Бога» Тарас Шевченков. До шести лет я верил православного Бога няни Полины Максимовны. Потом еще четыре года верил в лютеранского Бога, в того евангельского Христа, которого чтили Елена Францевна и ее преемницы. Но мне так и не пришлось поверить в еврейского бога дедушки и бабушки Впрочем, по-настоящему набожной была только бабушка, мать отца. У нее в квартире хранились отдельно мясная и молочная посуда. Соблюдался особый ритуал уборки. По пятницам она молилась над свечами. Приходя к нам, она ничего не ела. У вас же все треф. «Вы свою естэ! Вся посуда нечиста, промишена!» Она соглашалась только пить чай с тем вареньем, которое сама раньше подарила. Сахар она тоже почему-то считала нечистым. Но дед, когда приходил к нам без нее, спокойно ел ветчину и любую снедь из любых тарелок. Бабушкин бог был мелочен и нелепо требователен. «Почему грішно молочной ложкой зачерпнуть мясной бульон? Гріх і все, так Бог наказав і пророки. А ти ще мале порося, мусиш не питати, а слухати, не то Бог покарає. Осліпнеш, паралік скрутить, руки і ноги. А почему папа і мама все едят, а Бог їх не карає? На деда я не хотел ябідничать». «Вони апікорейши, грішні». «Боже, их простые, помилые!» Бормочит что-то сердито по-еврейски. «Я за их молюсь, а ты не пытай, як дурень. Ще малы за батьковые грехи пытати. Язык в тебе дуже довгий, отрызать треба». Мама часто клялась Богом всемогущим, угрожала. «Будешь врать, Бог накажет. Не будешь слушать родителей, Бог накажет». «Не помню» чтобы она хоть когда-нибудь молилась всерьез. Но осенью, перед судным днем, покупалась курица, и мама вертела ее над головами у меня и брата, бормоча какие-то заклинания. «Это чтобы от вас все грехи и все болезни ушли». Потом ту же грешную и больную курицу благополучно съедали. Когда я спросил, не съедим ли мы обратно все грехи и болезни, Мама сердита прикрикнула, «Ничего не понимаешь, вот вырастешь, поймешь». Но позднее пересказывала родным и знакомым мой вопрос, восхищаясь. «Ну скажите, разве не поразительно умный ребенок?» в судный день мама постилась и упрекала отца, что он ест. «Ты думаешь, твоя мамаша все заболит? Должно же быть хоть что-то святое в жизни». Однако мама была не столько верующей, сколько суеверной. Она ничего не начинала в понедельник. Боялась сглаза. Потеряв что-либо, прежде чем искать, завязывала ножку стола платком. Самым верным способом добиться от нее чего-нибудь было заклятие. «Заклинаю тебя моим здоровьем! Сделай то-то! Позволь мне то-то!» Когда умерли мамины родители, оба один за другим в двадцать первом году, то мама, ее сестры и братья несколько дней к сидели в их квартире на полу разутые. Не объяснили, что это траур по еврейскому обычаю. Ничего торжественного, а какое-то странное подобие детских игр. Только все печальны. А маминой бабушке я знал, что она тоже не ест трефного. Блюдет отдельную посуду и в субботу ничего не делает, а дедушка в гостях охотно лакомится запретными блюдами. Его я однажды видел молившимся. Бледный, с узко-седой бородой, он накрылся белым шелковым покрывалом с черными полосами, обмотал руку ремешками, Колбу прикрепил черный коробок и надел черную шелковую шапочку. Но в еврейские праздники мы прежде всего навещали родителей отца. Отцовского дедушку я не помню молящимся. Он был коренастый, плечистый, краснолицый, короткая седая оборотка. Иногда он объяснял мне значение праздника и любил рассуждать о политике. Говорил многословно и скучно. Я делал вид, что слушаю, и нетерпеливо ждал, когда получу подарок, полагающийся в хануку, или когда уже начнем есть пироги с маком, которые бабушка пекла в Пурим. Самым важным праздником была Пасха. Все дети и внуки должны были приходить на сейдер, пасхальный ужин. Мужчины сидели за столом в шапках, у нас дома такое считалось неприличным. В церквах, в кирхе и в костюле полагалось снимать шапку. Это была понятная вежливость перед Богом. Бабушка замечательно готовилась. Это признавала даже моя критически взыскательная мама. Ее фаршированная рыба, фаршмаки, винегреты, печеночные паштеты с густинными шкварками, борщи и суп с клетками были необычайно вкусны. И великолепная редька, вареная в меду, горечь и сласть. Пасхальный стол был особенно обилен. Посреди него красовалась чаша вина для пророка Ильи. Все отливали в нее и своих бокалов. Наружная дверь оставалась открытой, чтобы пророк мог войти. Все было бы хорошо, если бы не запрет есть хлеб. У бабки в пасхальные дни подавалась только пресная безвкусная мацат. Однажды я решил схитрить и принес из дому в кармане кусок французской булки. За столом старался незаметно ощипывать. Но был изобличен, бабушка надавала мне злых жестоких томаков, велела выбросить булку во двор, вымыть руки, прополоскать рот и еще долго ворчала, перемежая украинские и еврейские ругательство причитала, жалуясь, что в такой праздник должна была наказывать грешного внука. Младший брат отца Миша, мама иначе не называла его, как Мишка-бандит, и муж младшей тетки, тоже Миша, прокурор, член партии, во время Сейдера перемигивались, отпускали иронические замечания, но так, чтобы бабушка не слышала и подливали вино в бокал лимонада, который полагался мне. Несколько раз я задавал традиционные вопросы младшего за столом к старшему, заучивая предварительно текст, написанный русскими буквами. «Маништано халай лохазе! Почему мы празднуем этот день?» Потом внуки отискивали кусок мацы, спрятанный дедом, и требовали выкупа. Эти подробности пасхального ритуала, хотя они казались мне такими некрасивыми, как шапки за столом, и такими досадными, как отсутствие хлеба, все же не внушали благовения. Бабушка, главная представительница еврейского бога, была необъяснимо сурова и к тому же явно не любила мою маму. Как правило, после каждой их встречи у матери с отцом возникали перебранки. Если мы с братом еще не спали, родители старались говорить по-еврейски. Но словосочетание «дай мне мамы» было понятно и произносила его мама то с ненавистью, то с насмешкой. Отец распалялся, орал дура, иногда слышались шлепки пощечин. Она истерически кричала «убийца!» и проклинала весь его род. Мы с Аней начинали реветь и отец уходил, с грохотом швыряя входную дверь. Так Бог нашей родни, Бог тех бородатых стариков в длиннополых сюртуках, которые толпились у синагоги, разговаривали на распев и размакивая руками, не вызывал у меня ни любви, ни почтения. Мама иногда говорила насмешливо или презрительно. «Тише, что за гвалт! Не устраивайте тут синагогу. У такого-то или такой-то противный акцент Умойся, ты грязен, как местечковый копцан. Сними шапку, ты не в хидере. Не размахивай руками, как остерский жидок. В остре родился отец, и жили многие его родственники. Она же с гордостью уверялась, что ее семья из старого равинского рода, Тогда как отцовское, безграмотные шикеры, солдаты, сапожники и в лучшем случае мелкие лавочники. Отец обижался, сердился и возражал, что она все выдумывает, что ее дед был балагулой-извозчиком, а отец конторщиком у помещиков. А его родные плевали на любимых раввинских предков. Они честно зарабатывали свой хлеб мозолистыми руками на мельницах и в мастерских. Когда мама ссорилась с отцом, то каждый раз напоминала, что у него одна сестра крещеная, а брат бандит и женат на Шиксе, то есть не еврейки и кричала, что его мать Ханжа на но своих новых гойских родичей любит и только ее, мою маму, ненавидит и попрекает нечистой посудой. Слова антисемит, юдофоб для нее были бранными, пугающими. Боннам, домработницам и знакомым она объясняла, что есть, мол, евреи и есть жиды. Еврейский народ имеет великую культуру и много страдал. Христос, Карл Маркс, поэт Натсон, доктор Лазарев, лучший детский врач Киева. Бевица за кремер и наша семья – это евреи, а вот те, кто суетятся на базаре, на черной бирже или комиссарствуют в ЧК – это жиды. Жаргон – это испорченный немецкий язык, он уродлив, неприличен, и ее дети не должны его знать, чтобы не испортить настоящий немецкий язык, которому их обучают. А древнееврейский – это прекрасный культурный язык, Сама она его не знала, но соглашалась с бабушкой и дедушкой, которые требовались, чтобы нас с братом учили древнееврейскому. Тогда же, когда я начал заниматься с Лидией Лазаревной, появился и учитель древнееврейского. Илья Владимирович Галант был до революции профессором истории в Киевском университете. Но в те голодные годы Он давал частные уроки иностранных языков и древнееврейского. Он казался мне очень старым, был рассеян, неряшлив, забывал то снимать, то надевать калоши. Его пиджак был постоянно осыпан папиросным пеплом, он крутил тоненькие папироски дрожащими узловатыми пальцами весне на тонком шнурке то и дело падало с большого синесизого носа, и на дряблых щеках топорчивая серо... серая щетина. Начал он учить меня древнееврейской грамоте. Она оказалась такой же скучной, как и гаммы Бейера, которые я разучивал долгими часами бренча на пианино. И сразу же не понравилось воспринималась как нелепость, чтение шиворот на выворот, справа налево. Зато очень интересны были рассказы Ильи Владимировича. Начинал он просто излагать библейские предания, истории иудеи, но потом увлекался и, забывая об учебниках, о Библии, подробно говорил о Вавилоне, об Ассирии, о Древнем Египте, о Древней Греции и Риме. А я благодарно расспрашивал, проверял сведения, подчеркнутый из исторических романов. Также подробно и увлеченно рассказывал он о битве при Калке, о Пронде, о Ричарде Львином в сердце, о сравнительных достоинствах Суворова, Наполеона и других полководцев. Описывал, как были вооружены египетские и еврейские воины, афинские гоплиты и римские легионеры. Рисовал осадные машины и боевых слонов. «Илья Владимирович должен был учить меня еврейской религии, но он говорил, что Бог один у всех народов, что во всех религиях есть много предрассудков, но много и хорошего, что и Моисей, и Христос были великими пророками, и только наивные фанатики приписывают им божественность». Самым великим пророком для него был Лев Толстой, о котором он говорил с волнением – заметным даже для меня, и с гордостью показывал свою брошюру «Кажется, что-то об истории еврейского вопроса», предисловием которой были письма Толстого и Короленко. Дедушка и бабушка с огорчениями убедились в том, что после целой зимы уроков профессора Каланта я не знал ни одной еврейской молитвы и не видел никакой разницы между Моисеем и Христом. Благо, многие рассуждения Ильи Владимировича совпадали с тем, что говорила Лидия Лазаревна. Когда я ее спрашивал о Боге, она отвечала, что Бог, конечно, не старик с бородой, как на иконах и на картинках, а великий закон любви, идеал добра, та сила, которая позволяет различать, что хорошо, а что плохо. А что с нами будет после смерти? Где находится рай и ад? Об этом поговорим, когда подрастешь. Все это очень непросто. Мне сказали, что Илья Владимирович заболел и больше не будет давать уроков. Новым учителем стал студент, который должен был обучать меня и древнееврейскому, и музыке. Долгогазый, худой, очкастый, он постоянно утирал свой длинный розовый нос грозно-серым платком. Не помню как он учил меня религии и что говорил о Боге. Главным в его уроках были уверения, что все евреи должны уехать в Палестину и создать свое государство. Он учил меня петь сионистский гимн и печальную песню на слова Фруга. Друг мой, я вырос в чужбине холодной, сыном неволи и скорби народной. Два достояния дала мне судьба, жажду свободы и долю раба. Но в то время я уже стал югом, умел пить петь «Интернационал» и был убежден, что сионистских скаутов-макабистов нужно выпить так же, как белых поксовцев и желто-блокитных токсовцев. Когда мечтал о путешествиях и странствиях, то никогда о Палестине, а прежде всего об Африке, об Индии, о Южной Америке. Очень хотелось поехать в Германию, где вот-вот должна была начаться революция, или в Америку, где небоскребы, ковбои, индейцы, негры, и тоже революция не за горами. Нового учителя я так не взлюбил, что даже не запомнил его имени. Впрочем, и занятий состоялось немного. Несколько раз он больно щелкал меня по теме не за то, что я не выучил заданного, Когда я сказал, что не хочу ехать ни в какое еврейское государство, он назвал меня идиотом, повторяющим чужие слова. Обиженный, обозленный, я сказал ему, «Если вы такой узный, чего же вы живете в Киеве и учитесь в Киевском университете? Уезжайте в свой РС Исраэл, а я хочу остаться в Киеве. Это мой город, я здесь родился». Тогда он стал по-настоящему лупить меня и драть за уши. Я орал и отбивался. Прибежала мама Иада Николаевна. Мама кричала, «Убийца, зверь, я не позволю трогать моего ребенка грязными лапами, что чтоб ноги вашей не было в моем доме сопливый меломед и еще что-то ругательное по-еврейски». Он злобно отвечал ей по-еврейски и ушел, рывком захлопнув дверь. Мама побежала согревать воду для ванны, отмыть меня от заразы. Ада Николаевна ахала и причитала. «Das ist ein Henker, ein Pariser, ein Dösser,